Масса занять свое место в Совете. Нам предстоит важное обсуждение по звездной экспедиции. Познания Масса необходимы для правильного решения вопроса, тем более что член Совета Эркноор не сможет принять участие в сегодняшнем обсуждении. Венмасс пошел к креслам Совета. Зеленые огни доброжелательства переливались по залу, отмечая его путь.